Глава шестая. Если зло – болезнь, что есть лечение? Когда Рене Меккельбург и ее муж Отто весной 1949 года отправились на поиски Бруна Грёнинга, Рене страдала гипотереоидным отеком, хроническим запором и нарушением слуха. Как и тысячи других людей, она надеялась на излечение. На своем старом «Опеле p4 они с Отто последовали за целителем сначала в Херфорд, затем в Розенхайм. На расистой ферме супруги познакомились с людьми из его окружения и даже присутствовали при первой съемке для документального фильма о «Чудо-докторе». Им, однако, не удавалось увидеться с ним самим, пока Эрнст Хойнер – Пресс-секретарь Грёнинга, бывший редактор региональной газеты, издаваемой в Розенхайме, не предположил, что целитель может находиться в живописном городке Шверценбах в Шварцвальде. Как позже сообщит полиции Хойнер, к этому моменту Отто уже имел наготове продуманный план. Этот план состоял в создании, рисовавшейся ему самой настоящей империей больниц и курортов, где Грёнинг лечил бы больных под контролем врачей. Разумеется, для такого предприятия требовался капитал. У Отта денег не было. Все, что у него было – неофициальное приглашение отелей Ванги-Роги, крохотного острова Восточной Фризии в Северном море, где он прежде торговал на черном рынке и до сих пор имел квартиру. Если бы Грёнингу понравилось предложение Отта, они втроём могли бы посетить ванги Грёнинг полечил бы тамошних больных и собрал деньги на лечебные центры. Это, как часто повторял Отто, все поставило бы на прочную основу. Вскоре Меккельбург и Грёнинг создали партнерство, финансы которого со временем стали предметом большого интереса полиции. Подробные отчеты, в основном предоставленные в форме свидетельских показаний, людьми, входившими в постоянно менявшийся ближний круг Грёнинга или присоединявшимися к его внешней границе, сегодня находятся в архивах федеральной земли Бавария в Мюнхене. Собственное заявление Рене Меккельбург полиции, датированное июнем 1950 -го года, вылилось в 72 страницы печатного текста с одинарным интервалом, озаглавленный ею «Отчет о фактах». Оно раскрывает чопорный и церемонный характер самой РН. Приведу лишь один пример. Она описывает, как была обеспокоена сценой, которую наблюдала в Шварценбахе, приехав туда с Отто примерно в октябре 1949 -го года. Меккельбургом пришлось застрять в гостинице, дожидаясь возможности встретиться с Грёнингом наряду с сотнями других страждущих, в том числе с двумя американскими солдатами и их подружками, которые осматривали городские достопримечательности и танцевали под джазовые пластинки. Владелица гостиницы, крупная женщина, по словам Рене, расхаживала среди пациентов с сигаретой в руках, с большими бриллиантами, болтавшимися на груди. Наслушавшись истории о чудесах, Рене ждала, что вундердоктор вот-вот ворвется сюда, как рассерженный Иисус, чтобы изгнать ростовщиков из храма. «Вы не знаете Бруно?» — по ее воспоминаниям сказал кто-то. «Он присоединится». Очевидный намек на музыку и танцы. Он любит привлекательную женщину Шуры-Муры. Женщина там, женщина сям. И совершенно забывает о больных людях, которые его ждут. Кто знает, где он сейчас? Эти новости обескуражили Рене. вдруг ощутившую, кого она заставляет себя дожидаться, человека, деградирующего и жестокого. Более того, нацисты, а Отто и Рене, безусловно, были нацистами, ненавидели джаз. История Грюнинга начала приобретать новые очертания уже в Розенхайме. Колоссальные толпы тех, кто ждал в темноте возможности бросить взгляд на своего спасителя в свете прожекторов, уже как бы двигали эту историю в направлении, не вполне очевидным сразу после пребывания Грёнинга в Херфорде. Подробности, которые поведал миру граф Золтиков, также предполагали, что в «Чудо-докторе» и его окружении, возможно, присутствует что-то еще помимо очевидного. Обычно его представляли как человека из народа, несущего душам исцеление. Однако объединение с Отто и Рене Меккельбургами, бывшим эсэсовцем и его женой, представляло собой нечто новое. Эти персонажи будут вести дела Грёнинга как бизнес, подбирая для него определенную аудиторию в разных местах и собирая выручку. В этом более тесном окружении Грёнинг станет намного разговорчивее и выработает непропорционально раздутое чувство своего избранничества. Многие свидетельские показания, использованные для реконструкции событий в этой главе, были даны людьми, имеющими скрытый интерес. Кто-то надеялся издать рукопись своей книги, кто-то отстоять идеалы, выгородить супругов. Показания не всегда совпадают, но все-таки позволяют составить подробный отчет, особенно если слова одного можно сравнить с заявлениями других, с газетными репортажами или другими документами. В совокупности эти источники подтверждают, что наряду с духовными и физическими нуждами, которые Грёнинг помогал выявить, процветали и разные формы коррупции, характерные для первых лет существования Западной Германии. В Третьем Рейхе, пишет историк Фрэнк Баджер, «Коррупция была системной, важной чертой власти национал-социалистов. Покровительство, кумовство, приятельство и регулярная протекция стали основой нацистской государственной системы. Незаконное получение денег, взаимное выслуживание и сводничество сохранились более или менее и в послевоенную эпоху. Поэтому в том числе было бы неразумно буквально воспринимать слова людей, участвовавших в этой истории». Отто Меккельбург родился под Данцигом, родным городом Грёнинга. Нет никаких свидетельств, что эти два человека встречались до 1949 года, но они были почти сверстники. Грёнинг родился в 1906 году, Меккельбург — пять лет спустя. Когда данциг в 1920 году стал вольным городом по мандату Лиги наций, семья Меккельбургов предпочла уехать. Они перебрались в Эссен, в западную часть промышленного центра Германии. В 1929 году 18-летний Отто вступил в Гитлер-Югенд. Через несколько месяцев после захвата власти нацистами он влился в ряды СС. Отто был истовым приверженцем нацизма. Его фотографии в форме имеются в личном деле Меккельбурга, которое находится в Федеральном архиве в Берлине. Ему лет 25. На некоторых фото мы также видим его невесту под ее девичьим именем Рене Браун, поскольку часть материалов дела посвящена помолвке. Потенциальные супруги членов СС, а они особенно важны как официальные партнеры по воспроизводству потомства, строго проверялись, их родословные прослеживались вплоть до 18 века. Эти генеалогические изыскания иногда требовали серьезных усилий по сбору документов. В случае Рене Браун пришлось добраться аж до Швейцарии, откуда происходили некоторые ее родственники. Это, впрочем, были мелочи по сравнению с вопросами, на которые человеку доводилось отвечать. Генрих Гиммлер, глава огромного аппарата государственной полиции нацистов, лично давал разрешение или отказывал в нем на брак членов СС. Прежде чем Отто смог бы жениться на Рене или любой другой девушке, решил Гиммлер, он должен был представить полный отчет о том, почему в его родословной есть предки с такими фамилиями, как Рекленбургер и кракау Эти фамилии использовались, как отмечалось в документах из личного дела Меккельбурга, евреями. Возникло опасное подозрение, что генеалогическое древо Меккельбургов имеет не арийские ветви. На фотографиях Иотто и Рене, они называли друг друга Бобби и Ступси, выглядят молодыми, гордыми и счастливыми, хотя кое-где он делает очень серьезную мину и принимает вызывающий важный вид, лихо заломив черную фуражку. В личном деле СС имеется автобиография Рене, которая она отмечает, что прошла курсы медсестер. На одном из фото на ней белые перчатки и такие же белые туфли. И Меккельбурги и Брауны были протестантами, но в генеалогической анкете, которую они заполняли, чтобы получить одобрение своих брачных планов, Отто и Рене охарактеризовали себя обобщенно, как год глаубик или «верующие в Бога». Такую формулировку изобрели нацисты. Назвать себя верующим в Бога – это был механизм присоединения к немцам-христианам, которые, как просто верующие, а не протестанты или католики, теоретически больше не были бы разделены на конфессии. Будущие Меккельбурги также особо отметили в анкетах, что планируют заключать брак лишь у светских властей, а не в церкви. По крайней мере, один из членов их семьи, родственник Отта по имени Вальтер, также состоял в СС. Гиммлер, видимо, удовлетворился разъяснениями Меккельбурга по поводу фамилии из прошлого его семьи, поскольку Рене и отта поженились. Членство в СС в таком обществе, как нацистская Германия, имело серьезное значение. В Советском Союзе, также революционном обществе, люди, поднявшиеся до элиты, назывались новыми людьми. Это были люди будущего, освобожденные от власти старых норм и отличающиеся от знати старого режима, получавшие титулы и привилегии по праву рождения или богатства. ССовцы были новыми людьми нацистской Германии. Однако их отличие основывалось не столько на классовой принадлежности, как в СССР, сколько на убеждении, что они обладают особенно хорошей кровью. Это был пропуск в элиту нового строящегося мира. В начале войны отто Меккельбург служил адъютантом в отрядах «Мертвая голова», надзиравших за управлением немецкими концентрационными лагерями. Для Меккельбурга не было невыполнимых задач, как писал его начальник в 1940 году. Он был всегда свеж и готов работать. Меккельбург участвовал в первых кампаниях Германии в Польше и на Западе, а впоследствии на Восточном фронте и в Югославии. За время войны его несколько раз награждали и повышали в звании. В сентябре 1942 года он был назначен ротным печально известной дивизии СС «Принц Евгений», противоповстанческие действия которые включали многочисленные военные преступления, в том числе против мирных жителей. В чем бы конкретно ни заключались его деяния в годы войны, начальники многократно превозносили Меккельбурга за особо успешное руководство и продвигали по службе. Офицер, в 1943 году подавший рапорт о присвоении Отто звания «штурмбанфюрер», охарактеризовал его как открытого, искреннего и прямодушного, с безупречно эсэсовским мировоззрением. По мнению другого представителя, высказавшего свою оценку в 1944 году, он имел инстинктивное чутье возможностей в любой ситуации. Отто был новый человек, а его мир был новым миром. Неясно, завершил ли он свою карьеру в войсках СС в чине «штурмбанфюрера», как указано в его досье в Федеральном архиве, или в еще более высоком «оберштурмбанфюрера», как сообщала пресса того времени и как сам Меккельбург заявлял полиции. Если верно второе, он имел тот же чин, что и его намного более известные соратники Рудольф Хёс, комендант аушвица и Адольф Эйхман, организовавший депортацию в Аушвитц многих жертв Хёса. В мае 1945 года мир снова изменился. Некоторые бывшие соратники Отто Меккельбурга В отчаянии из-за утраты идеалов и лидера или поскольку боялись возмездия и не хотели знать, что будет дальше, покончили жизнь самоубийством. В соответствии с проводимой союзниками политикой деноцификации каждый член СС автоматически попадал в категорию «лицо, совершившее серьезное преступление», а сами СС были объявлены преступной организацией. Одни новые люди отсидели в лагерях для интернированных, другие ушли в подполье. Лишенные, по крайней мере, гипотетически или на какое-то время право заниматься определенными видами деятельности, профессиями, участвовать в профсоюзах и иногда даже иметь водительскую лицензию, бывшие члены СС вынуждены были, пусть недолгое время, проявлять изобретательность, чтобы прокормиться. Многие нашли себя в бизнесе, если обладали полезными связями. Можно сказать, им пришлось иметь то самое инстинктивное чутье возможностей в любой ситуации. Позднее, когда полиция заинтересовалась Отто Меккельбургом и особенно деньгами, которые со временем начало приносить его партнерство с Бруно Грёнингом, были опрошены знавшие его люди. Свидетели поведали разные истории. Два человека сказали, что ирне и Отто были интернированы после войны, поскольку являлись экспертами по ракете V2. Камевы и Жор по фамилии Провадке признался, что познакомился с Отто Меккельбургом в 1948 году. Меккельбург сообщил Провадке, что участвовал в разработке ракет и что Гитлер присвоил ему внеочередное звание специального полковника за его компетенции. Звучали также рассказы о том, что Отто в итоге очутился в американском или, может, британском лагере для военнопленных, где провел два года вплоть до побега в апреле 1947 года. Чтобы там ни было, в какой-то момент после войны Отто начал требовать, чтобы его звали не Меккельбургом, а Ландом. Он поселился вместе с семьей Рене в северной части самого сердца Германии, в Целле, ее живописном родном городе с фахверковыми домами. Отто ушел в подполье. Как говорили в то время, стал убот подводной лодкой или брауншвайгер, негласным коричнево-рубашечником. Чтобы жить такой жизнью, писал журналист в 1949 году, требовалось хладнокровие в критических ситуациях. Нужны были большая осторожность и способность принимать обдуманные решения, а также бесстрашие, настойчивость, предприимчивость и то важнейшее чутье, которое позволяет поставить все на одну карту. Эрнст Хойнер, пресс-секретарь Грёнинга, который на протяжении этого периода, судя по всему, готовил книгу о «Оцелителя» под названием «Это был Бруно Грёнинг», позднее сообщил полиции, что слышал от самого отта, он будто бы располагает планами разработки «Фау-2». которое, как бы невероятно это ни звучало, пытался продать Адольфу Галланду, бывшему генералу Люфтваффе, летчику-истребителю, работавшему в правительстве Хуана Перона в Аргентине. Тем временем Отто кормился с черного рынка. Он торговал какао, чаем и кофе, переданными по его заверениям в его распоряжении персоналом, связанным с берлинским авиамостом, американскими офицерами высокого ранга, с которыми он якобы имел хорошие отношения. он мог раздобыть целые вагоны навоза, используемого как удобрение во времена, когда, как это было со многими другими сельскохозяйственными расходными материалами, семенами, оборудованием и тому подобным, никто не мог достать и горсти. Бывший офицер СС умудрился даже пройти денацификацию как всего лишь попутчик лицо категории 4. Примерно в то время, когда Отто познакомился с Бруно Грёнингом, правительство федерального канцлера Конрада Аденаура включило в повестку дня амнистию за преступления эпохи нацизма. «У нас позади такие сложные времена», заявил канцлер Аденаур своему кабинету в сентябре 1949 года. «Так что целесообразно полная всеобщая амнистия. Только списание вины позволит стране двигаться вперед, считал канцлер. Видимо, уловив ветер скорых перемен, Отто отказался от псевдонима. Отто Ланд снова стал Отто Меккельбургом. Не все, кто ушел в подполье, возвращались одинаковыми путями. Первым услышал о Грёнинге, также живший примерно одновременно с Рене и Отто возле Целли, точнее, в ближайшем лесу, другой Отто, лесник, впоследствии владелец птицефермы Отто Генингер. По крайней мере, так он себя называл. В прошлой жизни он тоже был новым человеком. Его настоящее имя — Адольф эйхман Геннингер иногда по субботам ездил в цели на велосипеде. Известно, что в его доме в лесу собиралась компания, чтобы подальше от людских глаз смаковать пиво и с ностальгией вспоминать старые добрые деньки. Кто знает, не входил ли в неё и Отто Меккельбург. Грёнинг исцелил раны Меккельбург еще до того, как они познакомились, скажет она впоследствии. Когда они с Отто были вынуждены ждать, терпя неудобство под звуки джаза в гостинице в Шверценбахе, зазвонил телефон. Рене начала дрожать, трястись, не могла дышать. Ей стало очень тепло, потом холодно, она заплакала. Затем, по ее словам, случилось нечто странное. Хойнер, пресс-секретарь Грёнинга, протянул ей один из фольговых шариков Грёнинга. Рене уже давали два таких раньше на расистой ферме, но они не подействовали. На этот раз все было иначе. Она испытала удар, как говорилось, словно электрошок. Она вскрикнула. Однако, когда Отто действительно вложил в ее руку шарик из фольги, внезапно вернулось спокойствие. Оказалось, Грёнинг, говоривший по телефону с Хойнером, послал целительную волну, что позволило восстановить равновесие. Женщину это испугало. Это было так необъяснимо, так непостижимо. После этого случая Меккельбурги прониклись еще большим желанием лично встретиться с Грёнингом. Наконец, это случилось на баварском курорте Альпенпарк в Батвиссе. В 1934 году именно Батвиссе был местом «Ночи длинных ножей», когда по приказу Гитлера были убиты ключевые члены СА, участники штурм «Аптайлунг» военизированных штурмовых отрядов НСДАП. В Альпенпарке 1949 года ничто не напоминало о его мрачной истории. Это был очаровательный, прекрасно оборудованный курорт с персоналом, по воспоминаниям Рене, милым и дружелюбным и отлично обученным. Тем не менее, у нее все-таки было некое дурное предчувствие в связи с этим местом, ощущение чего-то сверхъестественного в его атмосфере. В утренней столовой разместились сотни людей, ожидавшие Грёнинга. Рене познакомилась с владелицей, фрау Бе, полнотелой пожилой дамой, воплощением благочестия. в благодарность за успешное избавление Как говорила сама фрау Б. от воды у меня в ногах, владелица курорта предложила целителю пристанище. Под чудесной историей его ясновидении и других дарованиях Рене прониклась мыслью, что Грёнинг должно быть святой. Когда ей наконец удалось встретиться с ним, она сочла, что у него хороший чистый взгляд и в тот же момент поняла, что будет здорова. Когда они пожали друг другу руки, Рене вновь отшатнулась, словно ее ударил электрический разряд. На следующий день она ощущала себя заново родившейся. Голова была легкой, она чувствовала себя счастливой и радостной и снова ясно все слышала. Проблемы с пищеварением разрешились. Ей хотелось рыдать от радости и благодарности этому человеку, который удовлетворил мою душу. Отто был впечатлен. «Если Грёнинг способен на такие вещи, — сказал он Рене, — то будет позором, если не сделать это доступным для человечества». Рене искала Грёнинга в надежде на излечение. Отто хотел новой жизни, шансы вернуться в центр событий. Поэтому, получив аудиенцию целителя, примерно в конце октября он раскрыл на столе карту острова Вангероги и предложил Грёнингу проводить исцеление здесь. Вскоре после этого Отто ушел с многообещающей должности в только что созданном Ганноверском издательском доме, чтобы работать у Грёнинга на условиях полной занятости. Был составлен и подписан контракт, Отто предоставлялись договоренность на ведение финансовых дел Грёнинга и единоличный контроль над доходами от лечения, осуществляемого целителем. Меккельбурги и Хойнер создали организацию под названием «Ассоциация изучения и поддержки целительного метода Грёнинга». Группа планировала выпускать информационный бюллетень, чтобы сообщать участникам о важных изменениях, а также просить о судах и пожертвованиях. На эти средства должны были финансироваться лечебные центры, где Грёнинг работал бы с пациентами и лабораториями, изучающими его методы. Отто даже присмотрел место для лечебных центров, гостевой дом в Баварии, так называемый пансионат прибрежной низменности в Миттенвальде, который во время войны служил детским домом, а впоследствии стал домом престарелых. Создание ассоциации усилило соперничество между последователями Грёнинга. Ранее в Херфорде была образована группа под названием «Кружок друзей и покровителей трудов Грёнинга». Она не была официально зарегистрирована, но имела банковский счет. Ее возглавляли Эгган Артур Шмидт и Хюльсманы, неясно в какой комбинации. Но с той поры эти трое жестоко разругались. По словам пресс-секретаря Хойнера, Ассоциация изучения и поддержки целительного метода Грёнинга поставила Отто Меккельбурга официально в руководящую позицию в силовом противостоянии, разворачивающемся вокруг Грёнинга. Как бы гладко и впечатляюще не проходили первые собрания, вскоре между Меккельбургами и Грёнингом появились существенные разногласия. Рене часто поражала, как быстро может измениться атмосфера вокруг целителя. Она описала лечебный сеанс, когда комната воняла потом и больными людьми, и казалось, дышать было уже нечем. Затем появился Грёнинг. Больные пришли в возбуждение под его магнетическим взглядом. Однако всего через несколько мгновений, по словам Рене, все изменилось снова. Недужные перестали испытывать возбуждение. Грёнинг стоял посреди комнаты, все замерли и молчали. «Некоторые больные начали дрожать», — записала Рене. Спокойно держа руки в карманах, вундердоктор переводил взгляд с одного пациента на другого, на третьего. «Можно было услышать, как пролетает муха», — рассказывала Рене. Все находились под его чарами, он заворожил всех нас своим взглядом. Затем, столь же внезапно, он метнулся в сторону, сделал энергичный жест и пошел прямо к одному больному, как будто этот человек притянул его. Через несколько мгновений Грёнинг снова изменился и стал болтать то с одним, то с другим свободно и непринужденно. Столь же потрясающим, как влияние Грёнинга на людей, казалось Меккельбургом его отношение к деньгам. До встречи с Отто Грёнинг не брал деньги за лечение, по крайней мере, напрямую. С первых дней в Херфорде, когда семья Хюльсманов попросила его приехать и поселиться у них, он существовал главным образом за счет приглашений и подарков. Он и его персонал становились гостями всюду, куда бы ни приехали. Через несколько месяцев после отъезда целителя из Розенхайма соседние общины все еще пытались заставить Лео Хаварта оплатить долги за то время, когда Грёнинг гостил на расистой ферме. Однако денежный вопрос был более глубоким. Грёнинг, что было для Отто и Рене Меккельбургов необъяснимо, попросту относился к ним не так, как они ожидали. Он не только отказывался брать деньги за свою работу, но даже не хотел прикасаться к ним, разве что для того, чтобы отдать. Это, вероятно, было связано не столько со аскетическим характером, сколько, попросту говоря, с магией. Про народных целителей в Германии было известно, что они отказываются брать деньги из страха, что это повредит их способностям». Однако, хотя деньги в руки и не брали, их, безусловно, тратили. Грёнинг подписывал счета в отелях и барах и ожидал, что их оплатят другие. По замечанию Рене он не знал, чем отличаются 50 пфенингов от 1000 марок. Говорят, однажды Грёнинг попросил Отто купить одной из своих спутниц автомобиль, как ребенок просит игрушечное ружье или модель поезда на Рождество, по выражению Рене. Он вылечил зубы и был так доволен результатом, что хотел заплатить сверху. В Херфорде страждущие по доброй воле оставляли пожертвования в вазе для фруктов, стоявшей на столе в доме Хюльсманов. Иногда Грёнинг по воспоминаниям, вытаскивал из этой вазы горсть наличности для своих самых нуждающихся пациентов. Отто полагал, что это должно измениться. Ищущие исцеления должны будут платить или хотя бы делать пожертвования ассоциации. Эти деньги позволили бы вести работу организации, делать инвестиции, открывать лечебные центры. Однако желание Меккельбургов подобным образом навести порядок в делах Грёнинга имело и другие аспекты. По воспоминаниям многих, Грёнинг был непредсказуем и его часто швыряло из стороны в сторону. Он любил пропустить стаканчик, он кутил. Однажды вечером в Херфордской гостинице случилась большая вечеринка, во время которой было выпито много джина Штейнхегер. В какой-то момент, по словам Рене, Грёнинг потянулся через стол и предложил ее мужу «Зови меня Бруно». Отто неприятно поразило фамильярность этого жеста. «Поможешь мне в моей важной работе?» будто бы потребовал Грёнинг. На что Отто Меккельбург ответил. «Если будете делать все как положено, тогда да». «Если нет, я сверну вам шею, поскольку вы не заслуживаете доверия, которое питают к вам тысячи людей». Побледнев, Грёнинг парировал. «Никто не может свернуть мне шею». Он был уже очень пьян и скоро отключился. Через полчаса, вспоминала Рене, он проснулся и, вроде бы, протрезвевший, предложил пойти в дом Хюльсманов с непочатой бутылкой Штейнхегера. По словам Рене, Грёнинг бывал капризным или ребячливым, Он ввязывался в драки и часто опаздывал. Напивался с полицейскими и затем дарил им бутылки шнапса. Он раздавал шарики из фольги в барах, где звезды кабаре пели ему песни вроде Шлягера «Моя роза родом из Богемии». Его привычки также внушали беспокойство. «Мне много не надо, я очень скромен. Я ем немного, разве что пью кофе», по воспоминаниям говорил Грёнинг. «Единственное, что мне действительно нужно, это сигарета. Действительно, по наблюдениям Рене он питался беспорядочно. Два-три дня мог вообще ничего не есть, кроме огромного стакана взбитых яиц или сливок. Ежедневно принимал душ, но имел единственный комплект одежды, который тщательно стирал каждый вечер, развешивая на батарее, чтобы высушить. Рене пыталась избавить Грёнинга от подобных привычек. Она утверждала, что под ее влиянием он начал бриться и тщательно следить за волосами, и что она научила его, как ребенка по ее выражению, есть нормально, попутно благопристойно наставляя его по поводу внутреннего мира женских нежных чувств. Дело в том, что женщины были весьма больной темой. У Грёнинга, судя по всему, были отношения со многими. Супруги Миккельбург высказались в заявлении в полицию, что Грёнинг – распутник, И не они одни утверждали подобное. Пресс-секретарь Эрнст Хойнер дошел до того, что охарактеризовал Грёнинга как неполноценного во всех этических отношениях. Няня Дитера Хюльсмана, молодая женщина, даже предъявила Грёнингу обвинение в изнасиловании. Впоследствии, как выяснится, она вышла замуж за бывшего менеджера Грёнинга Эгона Шмидта. Говорили, что эти действия стояли за решением Шмидта раскрыть графу Золтикову то, что он знал о Грёнинге, в том числе подробности интрижки между Грёнингом и Анной Хюльсман, матерью Дитера. Именно из-за откровений Шмидта о чудо-докторе газеты запестрели аршинными заголовками, когда слава Грёнинга достигла пика во время его пребывания в Мюнхене. В действительности, через некоторое время Шмидт снова стал менеджером целителя, очевидно отбросив все сомнения, якобы имевшиеся у него по поводу Грёнинга и своей жены. Тем не менее, Меккельбурги описывали случаи, когда им казалось, что Грёнингу важно получать женщин, ведь он набрасывался на них ничего не подозревающих, как животное. Однажды Меккельбург заявил... что только его умелое вмешательство не позволяло Грёнингу вести себя неподобающим образом с женщинами из числа страждущих. Были в кругу Грёнинга и те, кто решительно отрицал все подобные низости. Как бы то ни было, буржуазное лицемерие Меккельбургов можно воспринимать лишь как гротеск на фоне их недавних связей с нацистами. В той же мере, в какой различии между супругами и Грёнингом проистекали очевидно из классовой принадлежности Отто, как и следовало бывшему офицеру СС, воспринимал их как расовые. В заявлении полиции в июне 1950 года он написал о Грёнинге, что тот выходец из франкфуртских цыган. Меккельбург считал многих в свете Грёнинга паразитами и видел свою задачу в том, чтобы избавиться от них. Занявшись организацией тура Грёнинга по побережью Северного моря на территории Федеративной республики Германии, Миккельбурги взяли на себя и другие роли – собирателей платы, курьеров, переговорщиков при заключении контрактов и фигур, олицетворяющих жесткую, но снисходительную отцовскую власть. Супруги хотели привнести в жизнь и работу Грёнинга буржуазную респектабельность и деловое чутье. Рене бросалась из крайности в крайность, пытаясь поведать об отношениях с темпераментным целителем. На одной странице своего печатного заявления она описывает, как Грёнинг мягко говорит с больными, протягивает серебристый фольговый шарик, гладит детей по головке. На другой заявляет, что разуверилась в нем. «Как это возможно, чтобы такой одаренный человек был подвержен стольким негативным и до да, отвратительным человеческим слабостям?» огорченно спрашивает она. По мнению Рене, целитель духа должен быть бескорыстным и нравственно незапятнанным. В этом отношении Рене не слишком отличалась от многих других. Люди с самого начала говорили о Грёнинге, не церемонясь в выражениях. Он был ангелом Господним и агентом дьявола, мессией и вестником бедствий, посланцем Бога и шарлатаном. Нравственный дуализм – примечательная характеристика успешных целителей, но даже те, кто проводил с ним большую часть времени, судя по всему, регулярно меняли мнение о нем, что заставляет предположить в Грёнинге особенно непредсказуемый многосторонний характер. «Он не лгал, не прямо. Просто таким уж был», — сказала Рене. «Казалось, он актер, живущий в роли». В другие моменты она воспринимала его как ребенка, чью чувствительную душу нужно очень тщательно оберегать. Пресс-секретарь Хойнер тоже писал о конфликте в душе целителя. Однако что, если независимо от личных слабостей Грёнинга окружавшие его люди попросту неверно понимали, что именно он исцеляет или как работает его целительство? Снова и снова в своем восхождении к славе он говорил, что, вероятно, только хороших людей можно вылечить. В своей книге о событиях в Херфорде «Чудесное исцеление Бруна Грёнинга» Эгген Шмидт писал, что Грёнинг открыто и публично отказывался лечить людей, которых называл злонамеренными. Позднее на расистой ферме Виктория Рен отмечала в речах Грёнинга старую и очень простую истину «Вы должны верить в Бога». Однако она слышала возложение целителей и другие взгляды. «Все идет хорошо только у хороших людей, только они находят свой путь к здоровью и к всемогуществу. Я не могу помочь плохим людям». Диагноз, поставленный Грёнингом массовой болезни, которую он наблюдал в Херфорде и Розенхайме, мог иметь в широком понимании вселенский и религиозный в довольно неожиданном смысле характер. «Все люди заслуживают того, чтобы быть исцеленными», будто бы сказал он однажды. Независимо от национальности, расы или религии. Мы все дети Бога, и у нас есть только один отец – Бог. Тем не менее, он также говорил, что Бог уполномочил его исцелять только хороших людей, тех, кто этого заслуживает, и что Бог не допустит исцеления плохих. 90% людей, заявил он однажды, – это пленники зла. В Розенхайме некая фрау Ха посетила Грёнинга в надежде излечиться от бесплодия. Как впоследствии писал ее пастор в Лютеранский Экуменический Совет Баварии, она вернулась домой в состоянии полного духовного и религиозного замешательства, терзаемая видениями, вызывающими сильнейшую тревогу и убежденная, что одержима дьяволом. «Фрауха была здоровой женщиной», — писал ее пастор, но теперь производит впечатление человека, которому место в психиатрической клинике. Совсем другую историю рассказала мюнхенская мёкюри о событиях в Херфорде в июне 1949 года. Женщина приехала просить Грёнинга помочь ей справиться с состоянием, которое она называла огромной язвой желудка. «Я все худела и худела, и из-за боли больше не могла спать», объяснила женщина репортером. «Дьявол скалится из твоего лица», — сказал ей Грёнинг. «Я не могу тебе помочь. Уходи, пожалуйста». Несмотря на отпор Грёнинга, нахождение под его сверхъестественным взглядом принесло этой женщине некоторое облегчение, как будто идентификация ее собственного зла освободила ее от него как визит к исповеднику. «Он посмотрел на меня, и язва как будто мало-помалу ушла, словно камни попадали на землю. С тех пор, — рассказала она репортерам, — у меня больше нет боли». Очевидно, что реакция людей на лечение и суждение Грёнинга была самой разной и могла зависеть от личного восприятия, биографии и обстоятельств индивида, а также от любого другого фактора. Например, в Батвиззе Рене Меккельбург прослышала о женщине, ослепшей после новости о гибели сына на войне. Грёнинг велел женщине, находившейся там вместе с мужем, вытереть слезы. Сделав это, женщина поняла, что снова может видеть. Однако Грёнинг также объявил, что слепой ее сделали колотушки мужа, а не смерть сына. Муж, белый как мел, был вынужден это признать. Каким-то образом, раскрыв жестокое обращение с женщиной, он помог ей, и это вернуло зрение. Но что Грёнинг имел в виду, когда говорил, что некоторые люди злые и недостойны исцеления? Здесь следует отметить два обстоятельства. Для мирянина духовное исцеление могло звучать как легко доставшееся благорасположение. В христианской традиции, однако, оно имеет более сложные теологические и нравственные обертоны. Как сформулировал один ученый, считалось, что болезнь и инвалидность имеют духовные последствия, либо как наказание от Бога, либо как проявление злобных сил. Грехопадение неотъемлемо от логики спасения. Если вы не испорчены, то вас невозможно и спасти. Принципиальным предметом заботы христианского целительства является грех и прощение греха. Бог испытывает праведника страданием и наказывает грешников несчастьями, чтобы привести их к искуплению. Утверждение, что человек неизлечим, иначе говоря, его невозможно исцелить, могло предполагать ужасные последствия духовного плана, и некоторые люди интерпретировали поминание Грёнингам зла именно так. Доктор Карл Вайлер, президент Медицинской ассоциации Баварии, выразил несогласие с этой идеей, объявив бесславным заявление Грёнинга, что он божественный посланник, поскольку это предполагало, что люди, которых невозможно вылечить, отмечены Богом. И отмечены они как проклятые, и нет им спасения. В то же время для толпы, окружавшей Грёнинга, если вы не были носителем зла, это могло истолковываться как знак вашей духовной безопасности, То есть для вас доступно не только исцеление, но и спасение. В послевоенном контексте, после разгрома и деноцификации, когда многие ощущали тяжесть вины и осуждения, Грёнинг мог олицетворять особый тип спасения. Подавая себя как посланца Бога, он выражал непререкаемую позицию небесного утешения, когда говорил людям, что они могут быть исцелены. Это утверждение имело как физические, так и духовные подтексты. И поразительно, что вундер-доктор чаще всего излечивал именно заболевания, описанные в Евангелиях, особенно от Иоанна, в том месте, где Иисус из Назарета повелевает больному встать, взять постель свою и уходить. Он говорит этому человеку, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 8, 14. Быть исцеленным означало не только восстановить физическую силу или мобильность, но и очиститься и освободиться от оков греха, с предостережением, что не следует больше совершать проступков. Тем не менее, Грёнинг, говоря о зле, имел в виду нечто другое, что-то еще большее. В конце концов, злые люди — другое название ведьм наряду со многими — Это те, кто заражает корни деревьев, это пособники дьявола, те, кто потаенно строит козни, чтобы погубить других и унизить. Когда Вундер вундердоктор требовал избавить его от присутствия злых людей, он имел в виду не только грешников, для которых возможно искупление и исцеление. Он говорил о ведьмах в зле. Это было и предостережение. Нужно не спускать глаз со злых людей, прячущихся в толпе, кем бы они ни были. Если зло — это болезнь, что тогда лекарство? В январе 1950 года Отто Меккельбург, к тому времени сменивший свой старый Opel P4 на более быстрый и надежный Opel Olympia, объявил, что небольшая группа страждущих, человек 30, будет приглашена на встречу с Грёнингом в отеле на Ван -Героге. В результате все отели и гостиницы на острове оказались переполненными. Поездами приезжало столько людей, сказал свидетель пастор Вильфред Фойкт, что многих пришлось разворачивать и отправлять домой. Только параличным и коллегам, взрослым и детям, а также слепым и слабослышащим было разрешено остаться. Источники не сообщают, почему было принято такое решение, но поскольку эффективность Грёнинга в таких случаях была хорошо известна, вероятно, Отто хотел получить историю успеха для газет. Он, кроме того, сумел устроить так, чтобы только заплатившие получили доступ к целителю. В понедельник вечером около 21.30 пастор Фойкт занял свое место в седьмом ряду кинотеатра отеля «Ханкин», который использовался и как танцевальный зал. Он был полон местных жителей и гостей, среди них было много детей. Большая сцена была темной, занавес задернут. Когда Грёнинг, наконец, раздвинул его и вышел к ним, Было уже почти 4 утра, хотя людям пришлось ждать много часов, эффект был колоссальный, по словам Хойнера. Опыт показал, напишет он позднее, что создание атмосферы, максимальной интриги и веры подготавливает страждущих к великому событию духовно и полностью фокусирует их внимание. «Добрый вечер, дамы и господа», – приветствовал собравшихся Грёнинг. «Вам больно?» – некоторые подняли руку. «Значит, у вас была боль», — сказал он. После короткой паузы он спросил. «Кому из вас все еще больно? Рук поднялось меньше». «Не говорите мне ничего о ваших болезнях», — потребовал Грёнинг. «Наше величайшее богатство — здоровье, деньги — дело десятое. Вы готовы отдать мне вашу болезнь?» Снова обратившись к теме добра и зла, Грёнинг разоткровенничался. «Я хочу рассказать вам, почему и по какой причине я все это делаю. Люди в последние несколько лет стали очень плохими, испорченными», — сказал он. «Они потеряли веру в Господа Бога. Я хочу вернуть человечеству истинную веру». Он не пояснил, что имеет в виду под последними несколькими годами, но по причинам, которые нам уже понятны, скорее всего, имел в виду период после разгрома в войне. Именно в те годы люди утратили свою истинную веру, как выразился Грёнинг. Тогда они сошли с пути праведности. Продолжил он в ином, более примирительном ключе. «Я мог бы сделать намного больше, чем делаю сейчас. Мог бы наложить чары на этот маленький уголок земли, этот остров, так, чтобы каждый ступивший на него был исцелен. Не забывайте, что вы дети Бога, Бог величайший доктор, не Грёнинг. Говорю вам сейчас, как и раньше, возлюбите своих врагов. Возлюбите ближнего своего больше, чем себя. Раздоры и давление, ненависть и зависть должны быть забыты раз и навсегда. Каких врагов имел в виду Грёнинг? Это он не прояснил, но некоторые в толпе были явно в восторге от того, чему стали свидетелями. Разве это не прекрасно? С выражением экстаза на лице спросил пастора Фойкта доктор Зиминс, пациента, которого, видимо, присутствовали в танцзале. Газетный репортер увидел нечто совсем иное – знамение нашего времени, больного до самых корней. Пресс-секретарь Хойнер, между тем, считал, что стал свидетелем библейской сцены. Каждый присутствующий там, кто был хромым, но вдруг пошел, кто был слепым, но почувствовал мерцание света, Каждый ребенок, переставший ныкать успокоившийся и уснувший, виделся другим больным людям как откровение. Возникла атмосфера, которую невозможно описать. Грюнинг подошел к пастору Фойкту и сказал ему, пожав плечами, «Да, если люди этого не хотят, я не могу им помочь». Затем он прервал встречу, объявив, «Представление окончено, каждый, кто оставит свою болезнь позади, будет исцелен». Было 5.40 утра. Грёнинг уехал с Вангероги, чтобы появиться еще в других местах региона. В вольденбурге городе в Восточной Фризии, примерно в 65 километрах от побережья Северного моря, он в феврале несколько вечеров подряд выступал в отеле «Астория». Всякий раз в ожидании этого события собиралось до тысячи несчастных, несмотря на дождь. Какое-то время очень тяжелые больные лежали на носилках на улице, Некоторые плакали, несколько человек потеряли сознание. Однако, когда люди оказывались внутри, то, несмотря на жесткие стулья и затхлый воздух, не раздавалось ни звука, кроме хрипов, тяжело больных и возни маленьких детей. Грёнинг прибыл в полтретьего ночи, одетый в свою униформу — черный пиджак, рубашку и галстук. «Его длинные волнистые волосы были набриолинены и зачесаны назад», — отметил врач, наблюдавший за собранием. Грёнинг вышел, держась в полушаге за молодой женщиной в красном платье, зажмурился и стал раскачиваться с пятки на носок, вертя в пальцах золотое кольцо. Рядом стояли полицейские, держа головные уборы в руках. Полыхнула лампа-вспышка, но Грёнинг, казалось, этого не заметил. Он решительно вышел на сцену перед залом и стоял молча, все взгляды были прикованы к нему. «Мои дорогие страждущие», — заговорил он, — «Я вижу эту картину каждый день, везде, всегда ту же самую. Повсюду больные люди, ищущие помощи и исцеления». В какой-то момент он стал ходить среди толпы, беседовать с больными, работать с ними, что-то говорить. «Те, кто избавился от страданий, поднимитесь», — сказал он. Один мужчина неуверенно отложил костыли в сторону. Его жена заплакала. Маленькая девочка согнула колени и пошевелила руками. «Прошу вас, никакого насилия делайте только то, в чем вы уверены», — сказал Грёнинг. Еще один мужчина с трудом поднялся с носилок и нерешительно пошел. Когда сеанс закончился, было 4 утра. Некоторые люди снова могли ходить, но, по словам одного репортера, другие только почувствовали, что отдали последние деньги почти без всякого результата. Несмотря на время, люди снаружи все еще требовали, чтобы их впустили. За один вечер вскоре после этого Меккельбург собрал пожертвований на 34 тысячи дойч-марок. Собранные суммы колебались от 300 дойч-марок до одной марки и даже 50 пфенингов. Около 10 марок стоила спортивная рубашка или бутылка бренди. Когда речь зашла о таких деньгах, налоговые органы ими заинтересовались. На сеансе 9 февраля, согласно инструкции местного прокурора, Врач Юлиус Альхорн смешался с толпой. Он счел, что Грёнинг принял на сцене нелепую позу, неприятно напомнившую ему о Гитлере. Интересно, доставило ли Альхорну такое же неудобство восторженное поклонение толпы? По наблюдениям доктора не было ни малейшего сомнения, что Грёнинг – тяжелый параноик или психопат с параноидными реакциями. В качестве практических примеров в поддержку своего диагноза Он привел утверждение Грёнинга, что тот никогда не спит, его убеждение, что он способен брать болезнь у одного человека и отдавать ее другому. Особенно претенциозным стало замечание Грёнинга, что если он призовет немецкий народ, то случится величайшая революция, когда-либо виденная миром. Альхорн с отвращением наблюдал влияние происходящего на собравшихся. Он заметил молодую девушку с цветком в руке, о котором она коснулась штанины Грёнинга, и провела по собственному лбу и груди. Даже если этих сцен было недостаточно, чтобы вызвать тревогу, Альхорн засвидетельствовал, как быстро Грёнинг определяет, кто заслуживает быть исцелённым, а кто нет. Возвращаясь к своим более ранним замечаниям о духовном состоянии 90% человечества, он сказал, «Я могу исцелить 90%, 10% мусор, и это не моя вина». Однажды в Херфорде он уже заявлял нечто подобное о тех, с которыми его лечение не сработает. «Они принадлежат к 10% человечества, кого я называю меченными. Они ни во что не верят, и им нельзя помочь». В конце своего отчета доктор Альхорн сделал собственные выводы. «В целом складывается стойкое впечатление, что вся операция с Грюнингом – это хитроумная афера маленькой преступной шайки, полностью держащий под контролем психически больного Грёнинга. Он предположил, что группа сделает из Грёнинга все, что они пожелают, и использует панические настроения нашего времени, чтобы облегчить карманы отчаявшихся и доверчивых людей. Турне Грёнинга по северо-западу Федеративной Республики Германия завершилось примерно в середине февраля 1950 года. Он со своей свитой проделал путь до пансионата «Прибрежные низменности» гостиницы в Миттенвальде, считавшейся местоположением первой клиники Грёнинга. «Роскошного вида из гостиницы на ближние горы оказалось недостаточно, чтобы убедить Грёнинга остаться», — вспоминала Рене Меккельбург. Заведение показалось ему грязным, его владелица слишком шумной. «Он все-таки провел там сеансы исцеления», на которых Отто собрал значительные суммы от сотни до 300 марок за сеанс. Тем временем супруги бдительно следили за своим подопечным и сопровождали его в каждом выходе, не в последнюю очередь из страха, что его перехватит другой потенциальный менеджер. Грёнинг, тем не менее, ускользнул, купил побольше ананасового шнапса и был позднее найден в комнате некой женщины. Последовала шумная ссора, после которой, по утверждению Рене, Грёнинг просил прощения и обещал, что отныне капли в рот не возьмет. Но проблемы посерьезнее, чем эти выходки, доставляли группе постоянные задержки в их планах. В январе 1950 года газеты региона сообщили, что 1 февраля откроется лечебный центр на 35 коек. Местные власти опровергли это заявление, сообщив прессе, что не получили официального уведомления о подобных замыслах. От Меккельбургу нужно было разрешение правительства Баварии на открытие лечебного центра, но таковое не предвиделось. Пока медленно прокручивались бюрократические механизмы, Грёнинг продолжал свои предприятия. Он съездил в Байрейт. Хотя появился там инкогнито, молва распространилась по отелю, где он остановился, и люди кинулись к владельцу за водой, в которой мылся вундердоктор. Грёнинга пригласила на оперетту королева Чардаша Имры Кальмана, Звезда спектакля, которую целитель успешно вылечил. На следующее утро проснувшиеся Меккельбурги обнаружили, что он привел в отель не только приму, но и почти всю труппу. Тем не менее, не выходки Грёнинга задерживали открытие лечебного центра. Виной тому была репутация самого отта причем не бывшего офицера СС, что, судьба всему, никогда ему не мешала, а афериста. Главный медицинский советник правительства Верхней Баварии доктор фриц ауп Согласился одобрить создание центра лишь при условии, что Меккельбург откажется от руководства предприятием Грюнинга. Была устроена встреча. Отто прибыл в сопровождении адвокатов и секретаря, на сей раз за рулем не «Опеля», а нового «Мерседеса». Проблема, как сказал Ауп Зюддойче Цайтунг, заключалась в диспотичном и своекорыстном обращении Отто со страждущими. «Я слышал, что Гер Меккельбург оказывает давление на пациентов, не склонных платить», — продолжил Ауп. «Об этом человеке не слишком хорошо отзываются. Кажется, он хочет иметь санаторий Грёнинга в собственном кармане». Земля Баварии не заинтересована в выдаче лицензии на предприятие Меккельбурга, ориентированное на прибыль. Разные свидетели также сообщали полиции о привычке супругов прибегать к угрозам, чтобы добиться желаемого. Мать Дитера Хюльсмана, Анны Лизы, к тому времени отдалившаяся от группы, вспоминала, как Отто грозился уничтожить ее, если она не сделает, как он хочет, и не покинет круг Грёнинга. Про Ватке знавший Отто в прошлом, вспоминал, что когда он попытался вступить в контакт с бывшим эсэсовцем по поводу делового соглашения его тестя, Рене сказала ему, что это не его дело, и что ему не следует борзеть по отношению к ней. поскольку ее муж – прекрасный боксер. «Отто следует считать проходимцем», – заявил полиции Провадки. В отношении самого Грёнинга баварские официальные лица никогда в действительности не высказывали единой или последовательной позиции. Доктор Ауп сообщил прессе, что лично он ничего не имеет против того, чтобы Грёнинг практиковал, при условии, что тот будет делать это под контролем докторов, а всевозможные судебные иски против него – Предположительно, имелось в виду обвинения в причинении смерти по неосторожности в земле Северной Рейн-Вестфалии в Херфордский период будут улажены. Президент Медицинской ассоциации Баварии профессор Карл Вайлер заявил, что об этом не может быть и речи. Однако позднее появились сообщения, что некоторые политики просили у Грёнинга за своих знакомых, надеявшихся, что он их вылечит. Все они были баварскими социал-демократами. Георг Хаген, мэр Кульмбаха и вице-президент парламента федеральной земли, Йозеф Лаумер – представитель в парламенте, Йозеф зайфрит министр федеральной земли. Несмотря на собственные проблемы, бюрократические препоны и волокиту, Отто оставался уверенным – лечебный центр откроется. Вынося свою деятельность на суд общественности, он объяснил прессе «Мы тяжело работаем ради великого дела, просто невероятно, какие препятствия ставятся перед нами». Одно из этих препятствий было устранено, когда группа узнала, что расследование по обвинению Грёнинга в изнасиловании было закрыто за недостаточностью улик. Обвинение в причинении смерти по неосторожности также было снято. Человек, которого лечил Грёнинг, действительно умер, как было установлено, но доктора уже отказались от пациента. Хотя в земле Северный Рейн-Вестфалия все еще велось дело о нарушении Грёнингом запрета на народное целительство, По крайней мере, одна газета сообщила, что и оно будет закрыто, если просьбу Грёнинга об открытии лечебного центра в Баварии одобрят. Баварские официальные лица, включая кое-кого из Министерства внутренних дел, встретились в мае 1950 года обсудить этот вопрос, но безрезультатно. Местная газета попрекала министра президента Эхарда, напоминая читателям, что в прошлом году он публично заявил, Мы не можем допустить, чтобы столь исключительный феномен, как Грёнинг, разбился о скалы закона. Под давлением бесплодных переговоров и растущего отчуждения партнёрство Меккельбурга и Грёнинга дало трещины. Меккельбург был лишен доверенности на ведение дел. Расследование полиции федеральной земли его финансовых операций привело к краткосрочному аресту Отта Адвокат признал, что Ассоциация изучения и поддержки целительного метода Грёнинга поглотила огромные суммы, около 100 тысяч немецких марок, но настаивал, что огромная часть пошла на телефонные счета и счета в отелях, налоги, зарплату официальных сотрудников, услуги адвокатов и потребности Грёнинга в сигаретах и кофе, исключительно дорогостоящие. В июле в Баварии начались предварительные слушания по обвинению и его, и Грёнинга в мошенничестве, нарушение правил массовых собраний и запрета на народное целительство. Представление Меккельбургов о Грёнинге было во многих отношениях ошибочным. Классовые различия оказались труднопреодолимыми, Ирне и Отто считали Грёнинга слишком грубым по сравнению с их нежной, чуткой натурой. Образ святого целителя никогда в общем не соответствовал репутации Грёнинга, как Распутина, любителя выпивки и женщин. «Мессия не должен иметь желание промочить горло после мессы», написала однажды Рене. Отто, бывший адъютант эсэсовского отряда «Мертвая голова», дошел даже до сетований полицейским следователям, что с его помощью Грёнинг мог бы стать «этически и нравственно чистым» и начать соблюдать нормы, приличествующие цивилизованному жителю Центральной Европы. Меккельбурги и Грёнинг пошли своими независимыми путями. Хотя им еще предстояло провести немало времени вместе в суде в последующие годы, отвечая на обвинения, в том числе в мошенничестве, незаконном обогащении и нарушении правил народного целительства. Всякий раз они выходили сухими из воды, обвинения снимались из-за отсутствия доказательств или приостанавливались, даже если полиция и обвинители пробовали новые направления расследования. Грёнинг и Меккельбурги были не единственными подозреваемыми, продолжавшими уходить от рук закона. Примерно во время коротковременного ареста Отто его собрат-эсэсовец Адольф Эйхман ускользнул от ареста американцами и отправился через океан в Аргентину, где и прожил в немалом комфорте многие годы. Пресса, между тем, начала шуметь о новом чудо-докторе — парикмахере из Дюссельдорфа по имени Пьетро Транти. Автобусы из таких дальних мест, как Гамбург и Австрия, теперь осаждали... его дом».